При неудачном бое я предполагал отходить на Керчь и отправить только несколько поездов на Севастополь. Эвакуировавшиеся войска должны были занять акманайскую позицию, которую я оборонял, приняв в апреле 1919 года пятую пехотную дивизию и после двух боев 27-30 апреля спокойно удержал до июньского наступления. Сам же я, с назначенными для того мною людьми,